Глава вторая. «И пусть это будет Ялта», — решил Илья. Два года без отпуска. Только хирургия в больнице скорой помощи и бесконечная учеба на факультете подготовки руководящего состава медицинской службы в военно-медицинской академии. Два года, как я распрощался с Камчаткой. И всего месяц отпуска. Совсем недолгая свобода. И снова позовет служба. Я еду в метро и про себя повторяю одни и те же слова. Этот текст крутится в голове, как заезженная пластинка. Вокруг все жужжит Олимпиадой. Из каждого открытого окошка слышны спортивные репортажи. Забавно, захватывающе. Многие страны из-за войны в Афгане отказались участвовать. Но, тем не менее, Московская Олимпиада удалась. Мне захотелось ласкового, теплого моря. Черного, например. И Еще подумал о крымском вине, И воспоминания об отпуске с друзьями после второго курса теплом разлилось по сердцу. Тогда был гурзуф с небольшими разноцветными домиками, садами, полными абрикосов, слив, черешни, ресторанчики и бочки с вином на набережной, комната с балконом, арендованная на пятерых. У всех ангина и лечение теплым вином Агдам. Его закапывали в песок, оно нагревалось и этим пойлом полоскали горло, Но мы, больные, ничего не выплевывали, а глотали эту невообразимую жидкость. Такие полоскания не меньше восьми раз в сутки ангину излечивали за 2 дня. осушенная рыбка от грузовских моряков была слаще любого южного фрукта. В 1968 году все было в дефиците. Пиво можно было купить только в баре для комсомольских работников в международном лагере «Спутник». Вспоминаю, как однажды, накупив связки вяленой рыбки, и повесив их себе на шею, мы отправились днем в спутник. Мы были молоды, можно сказать, юны, и с юмором у нас было все в порядке. Поэтому пользовались успехом у девушек-официанточек, а особенно у барменши, того бара, шикарной брюнетки с ярко-красными губами и высокой грудью, на который взгляд всегда задерживается. Мы старались как могли, делали ей комплименты, развлекали и даже намекали о будущих отношениях. Мы попросили ее оставить столик на вечер, и она пообещала. Это была огромная привилегия. Узнав, что в баре остался один ящик Жигулевского, а это 20 бутылок, каждая из них стоила 28 копеек, мы сразу заплатили и сказали, что возьмем свой ящик вечером. Из напитков в баре были только розовый ликер и коньяк «Три звездочки». Понятно, безумно дорогие, и для нашего кармана и то, и другое было недоступно. И вот вечером вся местная элита... Работники торговли, артисты, цеховики, из которых потом выросли кооператоры, каталы и доступные девушки, за соседними столиками потягивала коньячок, а своих спутниц угощала ликером. Вечер был жаркий. Мы сидим, попиваем холодное пиво с сушеной рыбкой. Глядя на нас, остальные посетители тоже захотели холодненького пивка. Однако в баре им отвечали, что все пиво уже выкуплено ребятами. «Какой мужчина не захочет иметь то, что ему недоступно?» На просьбу продать бутылку пива мы предложили не продажу, а обмен. Сначала мы обменяли три бутылки пива на бутылку коньяка. Следующая бутылка коньяка была обменена на две бутылки пива. Следующая уже пошла один к одному. Через час за бутылку пива нам давали уже три бутылки коньяка. Уже потом мы всех стали угощать коньяком. Это пиво-коньячное пиршество сопровождалось хоровым пением и общими танцами. К концу вечера мы так набрались, что чувствовали себя братьями навеки. Воспоминание отчетливо выявило мое желание немедленно рвануть в Крым. И пусть это будет Ялта.